Санкт-Петербург. Как только железную дверь с отрезанными петлями оттащили в сторону, Елена стремительно бросилась в квартиру, рассталкивая капашащихся помощников. Оказавшись в комнате, где обычно отдыхал Виктор, она по ходу отдёрнула занавески на окнах, которые, несмотря на дневное время, были наглухо зашторины, и, уставившись на диван, замерла, обозревая тело родного брата. Он полулежал в излюбленной позе, одетый в печать умертвеца, которая сквозила буквально во всём его образе. Виктор, подобно стылой окаменелости или изваянию со строго очерченными острыми линиями, покоился будто в гробу. Тем временем комната наполнилась остальными участниками. Понетые с любопытством рассматривали человеческое тело. Участковый со лесэрем перешёптывались, кивая то на Виктора, то на Елену, которая с паникшей головой стояла рядом с ложем, держа брата за ледяную руку. Она никак не могла смириться с мыслью, что её братишка может вот так вот за просто её покинуть. Доктор Шэже, чуть помедлив, отстранил девицу и сознанием дела принялась за обследование. Через минуту она обернулась и сказала, обращаясь сразу ко всем: "Но «Ну, здесь всё понятно. Скорее всего, сердце остановилось". Затем немного подумав, добавила: "Совсем недавно, может, несколько часов". "Я не верю", отрешённо вымолвила Елена, затем встряхнулась, оттолкнула врачиху и с ходу, как и учил старший брат, Двумя руками ссадануло труп по грудине Присутствующие замерли, как вкопанные Наблюдая за намечающимся проявлением истерики, не иначе Елена же открыла Виктору рот, вытащила язык и вдохнула в него порцию воздуха После чего со стервенением, рискуя сломать усопшему ребра Приступила к непрямому массажу сердца, качая кровь своими ручками Раз, два, три После третьего качка Виктор резко дернулся Судорожно вздохнул и начал кашлять. А участковый, былый уже кинувшийся оттаскивать от тела истеричку, застрял на полдороге в неестественной позе. Его лицо вытянулось, то ли в испуге, то ли под впечатлением того, что прямо у него на глазах случилось чудо, и он стал свидетелем настоящего сеанса воскрешения мертвецов. Другие очевидцы Во главе с врачихах и также стояли неподвижно, словно от громом поражённые. Как же ты меня напугал, запречитала Ленка, повиснув на сотрясающемся в конвульсиях брате, поливая его горячими слезами. Оббитый лёгочными спазмами Виктор то пытался освободиться от прилипшей к нему намертво сестры, то непонимающе озирался по сторонам. Наконец кашель покинул страдальца, и тот с сеплым голосом произнёс: Да перестань ты перестань тыреветь. Что с тобой? Виктор обвёл взглядом зрителей, сидящих сидя, за ним, кто с предыханием, кто с содроганием сердца и продолжил: Объясни, что происходит? В честь чего весь этот бенефис? Я ещё думала, ты умер, всхлипывая, вымолвила сестрёнка. Нет, все думали, А я не верила. Где ты был? Почему не звонил? Она замолчала. И Виктор, так и не получив конкретного ответа, да ещё и став центром какого-то публичного мероприятия, начал заводиться. Мы ведь на днях с тобой виделись, вчера, по-моему. Ты с ума сошла, что ли? С чего я должен был помирить? Ленка отняла от него заплаканное лицо и как-то странновато уставилась. Виктор ждал объяснений, и люди вокруг тоже. Как и вчера, почти неделя сестра сиклась, затем, словно пытаясь подтвердить догадку, начала ласково выяснять. Ты вспомни, вспомни, как звонил с неделю назад, сказал уеду на пару дней. Виктор задумался и принялся ковыряться в памяти. Он спустя некоторое время задачу навымолил. Да, кажется, и умолк. Действительно, он звонил, но убий бог не помнил, зачем и куда он ездил. Всё произошедшее стёрлось, кроме нескольких очагов, разрозненных и несущих в себе обрывки образов ему неизвестных, пытаясь найти связующее звено в цепи событий. Виктор вдруг пробормотал, будто в забытье. «Мне надо успеть свести миры. Она погибнет!» Услышав это, присутствующие начали многозначительно переглядываться. А врачиха, до этого момента не подававшая признаков жизни, ибо чуть не похоронила живого человека, тронула Елену за плечо, кивком указывая на дверь. «Трамвай!» – меж тем произнес Виктор – глядя на окружающих стеклянным взором. «А он у вас не того?» – зашел со знакомой стороны слесарь, щелкнув в себя по красноватой шее. «И не бухарик?» Но Ленка, сжав кулаки, посмотрела на него с таким истребляющим пламенем в очах, что тот скинул руки и примирительно пробубнил. «Да ладно, ладно, я так. Мало ли». Затем... сообразив, что самое интересное для него кончилось, слесарик как бы между прочим сказал: "А, хозяйка, надо бы рассчитаться, работа сделана". Он замер в ожидании. Хозяйка хмыкнула, вынула из кармана брюк портмоне и отсчитала щедрую долю, которая, судя по рабоче-крестьянским глазам пролетария, вполне его удовлетворяла. Только ты того, "Передавай деньги", со злобным сарказмом произнесла Ленка, щёлкнув себя по шее. "Сразу всё не пропей". Слисарь обиженно буркнул что-то себе под нос и удалился. А Елена вместе с, нерпи... с нетерпеливо поглядывающей на неё докторшей отошли в сторону. Вскоре к ним присоединился и участковый, предварительно отпустив ненужных уже понятых. Спустя пару минут Третийский суд, проведя краткое совещание, вновь ощутился в постели Виктора, который особого внимания на происходящее не обращал. Только когда сосредоточенная сестрёнка с оттенком неловкости начала говорить, тот несколько отвлёкся от созерцания чёрной дыры, что возникла в сознании. "Витенька", по-матерински начала Ленка. "Тебе нужна помощь. Сейчас Ольга Сергеевна тебе сделает уколчик". А потом мы вместе поедем к врачу. К какому врачу? Очнулся великовозрастный ребёнок. Сестра обняла братишку и успокоительно, словно гипнотизируя, прошептала на ухо: "К хорошему, к очень хорошему врачу". До да слегка одурманенной головы Виктора стало доходить: "Куда его собираются сопровождать?" Он окинул теперь уже осмысленным взором всех присутствующих и уточнил: «Это обязательно?» Сестра повернулась к докторше. Та выразительно без слов давала понять, мол, в следующий раз ее брат может и дом поджечь, или с крыши сигануть, или... да мало ли вариантов. Ленка все поняла, а в ее голове сразу начали всплывать эпизоды некоторых странностей, замеченных за Виктором ранее, и которые она вскользь упомянула на прошедшем загодя совещании. в конце концов, убедив себя в правильности принятого решения, она вновь с глуповатой улыбкой на лице продолжила уговаривать пациента из наилучших побуждений. Витьюш, там тебе помогут. Отдохнёшь, обследуешься. Что-то кольнуло Виктора изнутри, отреагировало едва ощутимым отголоском, но болезненно и остро. Ему показалось, что похожая сцена когда-то была в его жизни. Однако, не найдя в воспоминаниях ничего подобного, кроме многочисленных пробелов, даже касаемо недавнего прошлого, он утвердился в мысли, что и вправду нездоров. Ко всему прочему, если откажется, могут применить силу, понял Виктор, глядя на суровое лицо милиционера с готовностью ожидающего развязки. Могут и бригаду санитаров вызвать. Наскоро переварив всё происходящее, Виктор кивнул. Как скажешь, сестрёнка. Затем печально улыбнулся, поднялся с постели и вышел из комнаты в сопровождении конвоира, походио бронив. Датём не 5 минут. Через назначенное время Виктор вручил сестрёнке свой комплект ключей. Дверью займись, а я как-нибудь сам. И не прощаясь, покинул холостяцкое пристанище.